Тридцать лет тому назад. Костю выписали с гипсом на ноге, а дней через десять его полагалось снять. Накануне вечером в больницу приехал Миша и забрал Дину у друга. «Мне нужна Динина помощь», — сказал он Косте. Миша привел Дину в Костину квартиру. В ней все сверкало и пахло свежей краской и чистотой. «Для чего же я вам нужна?» — спросила Дина. Миша засмеялся. «А вы думали, я вас сюда привез уборку делать? Или стирку?» «Нет, в этом деле мне было кому помочь». Он провел Дину в кухню, раскрыл холодильник и сказал. «Я хоть и ресторанный работник, но готовить совершенно не умею». «Правда?» — засмеялся он снова, — в том, что ем, я разбираюсь весьма неплохо. А вы, как я знаю, готовите прекрасно. К тому же наш дорогой Константин Константинович уже так привык к вашей стряпне, что, боюсь, другого и есть уже не сможет. — Понятно, — кивнула Дина и по-деловому перебрала запасы провизии. Задача ясна. «Что вам еще нужно, чтобы приготовить праздничный обед по столь знаменательному поводу, как окончание ремонта?» Дина посмотрела на Мишу удивленно. «Какое окончание ремонта? Человека домой выписали после двух месяцев неволи!» Но Миша уже смеялся. «Я пошутил!» «Праздновать будем, конечно же, возвращение нашего теперь уже общего друга к родным пенатам». Дина засмеялась. «Я чуть на вас не напустилась», — и добавила. «По-моему, здесь не на один праздничный обед». «Ну, мы и не последний день живем. Командуйте, на подсобных работах я вполне сгожусь». А на следующий день Костю привезли домой. Несмотря на замурованную недвижную ногу, до четвертого этажа он добрался самостоятельно и почти без передышки. «Так», — сказал Костя, переступая порог своей квартиры, «что ты тут наделал?» «Как задумали», — ответил Миша. «Все по плану». «Отлично! Дина, он показал вам квартиру?» Дина заметила сразу это Костина «вы» и подумала, что, возможно, он не хочет пока демонстрировать другу произошедшее сближение. Правда, сама она еще тоже не вполне освоилась с «ты» и «костя», но в их общении часто одна форма обращения сменялась с другой. «Нет, Константин Константинович, только кухню», — Костя рассмеялся, — «каков домостроевец». Твой дом, сам и покажешь, поспешил оправдаться Миша. Ладно, ладно. Отгадайте, чего я хочу больше всего на свете прямо сейчас? Миша и Дина в голос ответили: "Кушать". Костя снова рассмеялся. Вот такую я себе репутацию заработал. Нет, я хочу в родную ванну, и он повторил на распев с вожделением. «Ванна! Родная моя ванна с горячей водой! Миш, поможешь мне вымыться?» «А я пока накрою на стол?» — спросила Дина. «Да, вот здесь!» Костя показал на круглый стол в гостиной. «Миш, достань парадную скатерть!» Пока Дина хлопотала с обедом, из ванной доносилось Костина сладострастное рычание и предостережение друга, Осторожней, не грохнись, шею свернешь. Дина, вы не представляете, что я сейчас ощущаю? Костя вышел из ванной, благоухающий, бритый и счастливый. Я ждал этого омовения все два месяца. Теперь я чист, как ангел. Я дома. Я голоден, как стая волков. А тут запахи такие... нет. Для того, чтобы все это вот так до потрохов прочувствовать, стоило упасть с лестницы, скажу я вам, ребята. «Я твоих восторгов не разделяю», — сказал Миша. «Ты два месяца валялся в койке, тебя с ложечки кормили, книжками развлекали, а я тут с твоим ремонтом». «Вот нужно тебе было именно сейчас подсунуть эту ложку дегтя!» Костя хлопнул Мишу по плечу. «Миша, друг, я твой должник! Думаешь, я не ценю?» Дина посмеивалась над этой дружеской пикировкой и заканчивала приготовление к обеду. Константин Константинович поспешил сменить тему. «Дина, простите мне мой видок пляжный!» Но я сейчас ни одни брюки не смогу напялить на эту кочергу. Он был в шортах и рубахе на выпуск. И Дина еще раз подумала, какой он разный в разной одежде и как он ей нравится в любом виде. Я не сообразил взять в больнице на прокат свою пижаму с оторванной штаниной, а треники категорически не переношу. Когда все уселись, Миша заметил. «На столе не хватает кое-чего». Он раскрыл старинный буфет с толстыми хрустальными стеклами, достал три бокала, поставил их на стол и принес из холодильника бутылку шампанского. Когда Миша разлил по бокалам шампанское и приготовился было произнести тост, Костя тронул его за руку и слегка осевшим голосом сказал, «Миша, можно я тебя перебью?» «Давай», — сказал тот и глянул на друга. «Я хочу сделать это именно сейчас, именно в твоем присутствии», — Костя смотрел в стол. «Дина», — он поднял на Дину глаза, — «Миша — свидетель всей моей сознательной жизни, всех моих подвигов. Сколько мы с тобой?» Теперь он обратился к Мише. «Шестнадцать?» 17 лет. Чего ты только про меня не знаешь, но ты не знаешь одного, чего я и сам не знал про себя до последнего времени. При том, что я, как всем здесь присутствующим известно, конченый бабник. Он глянул на Дину с улыбкой и снова опустил взгляд в стол. — Так вот, при всем при этом, Господь припас для меня один бесценный дар. Встречу с Диной. Миша, я хочу в твоем присутствии еще раз сказать Дине. Костя посмотрел на Дину. Дина, я вас люблю. Теперь Костя говорил срывающимся от волнения голосом. Ни Дина, ни даже близкий друг не видели его никогда прежде в таком состоянии. «Вы оба знаете, что...» «Короче, если бы не это нелепое обстоятельство моей жизни...» Он снова глянул на Дину. «Я сейчас сделаю вам предложение. Присвидетели. Будьте моей женой, Дина!» Костя замолчал. Его бокал стоял рядом с наполненной салатом-тарелкой а пальцы рук были крепко переплетены. Дина опустила глаза, а Миша внимательно смотрел на Костю. Потом он повернулся к Дине. «Я, как свидетель, требую ответа, Дина Александровна». «Я согласна быть вашей женой, Константин Константинович», сказала Дина, глядя на Костю. Костя закрыл лицо ладонями. Потом посмотрел на Дину таким знакомым ей, волнующим взглядом, и улыбнулся. «Я должен был бы стоять сейчас перед вами на коленях, Дина». «Сделайте это позже, Константин Константинович». Дина тоже была взволнована, но ей не хотелось сейчас патетики. Почему-то это казалось немного неуместным. «Давайте растянем удовольствие». Не все сразу. Когда Миша откланялся, сославшись на дела, Одина собрала со стола, перемыла посуду и стояла в кухне у окна, не зная, что делать дальше и как себя вести. Может, ей следовало тоже попрощаться и уйти. За спиной раздались шаги Константина Константиновича. Он шел, опираясь на трость, Довольно твердым, хоть и неровным шагом. Дина повернулась к нему, и он остановился в нескольких шагах. «Я не знаю, как быть», — сказала она, опустив взгляд. «Что делать? Как себя вести?» «Естественно. Вести себя естественно. Или вы умеете как-то по-другому?» Я еще не была в подобной ситуации и не знаю, что такое естественно, а что нет. Сейчас Дина даже не пыталась скрыть волнение. Она бы просто этого не сумела. «Делайте то, что хотите делать». Дина посмотрела на Костю и снова опустила глаза. Он подошел ближе. Теперь их разделяло расстояние в полшага. «А что бы вы делали сейчас, если бы... Ну, если бы меня здесь не было?» — спросила Дина. «Я теперь просто не представляю, что бы я делал, и не помню, что я делал без вас. Я даже не могу вспомнить, как жил прежде и чем занимался. Этого как будто не было». Меня как будто не было до вас. Понимаете? Константин Константинович заговорил горячо и легко. Я как будто начал осознавать себя по-настоящему только тогда, когда увидел вас, подходящих к кинотеатру. Да, именно тогда, не раньше и не позже. Как это объяснить? Ваши любимые писатели смогли бы наверняка. Он усмехнулся. Вот я стоял тогда под гнетом всяких, всяких дум. Что я делаю? Зачем мне это? Ведь я, я... Как бы это сказать? Я флиртовал только с теми, кто был готов к этому. Вы понимаете, о чем я? Да, понимаю. Кажется, понимаю. Я думал... «Да нет, я знал совершенно точно, что вы не из тех. Зачем я пригласил ее?» — думал я. «Что я буду делать с этой строгой девочкой?» А потом решил, да она и не придет. «Присмотри лучше себе поскорей спутницу из тех, кто стоит в очереди за билетами». «Вы знаете, Дина, когда я так подумал, когда до меня дошло, что вы и вправду можете не прийти?» меня вдруг охватила смертельная тоска. Константин Константинович был возбужден, словно снова переживал то, о чем рассказывал. «Вы не представляете, что я испытал за те пятнадцать минут, что стоял с билетами, высматривая вас в толпе. И когда я вас увидел, вы ринулись в мою сторону и едва не сбили меня с ног», улыбнулась Дина. «Да, Совершенно верно. Я ринулся. Я словно вбегал, или наоборот, выбегал. Я перешагнул какой-то порог. Я ушел из своего прошлого. Это звучит пафосно, но я не нахожу других сравнений. Дина, когда я увидел вас, такую такую светлую, цельную, идущую ко мне, ко мне, такому мелкому пошлому типу. Мне захотелось, чтобы не стало всего того, что было до вас. Хотелось сделаться таким же чистым и цельным. А потом, когда слушал вас, я думал только об одном. Что, если вдруг сделаю что-то не то, обижу вас, если вы уйдете? Короче, я уже тогда понимал, что не смогу жить без вас. Правда. Это чистая правда, Дина. Вы верите мне?» И тут же перебил сам себя. «О чем это я? Я же помню каждое ваше слово. Я помню, как вы удивили меня, сказав, что верите всему, что бы я ни говорил. Вы искренний человек, вы искренний бабник, сказали вы». Он засмеялся. Да, я искренний. Это правда. Мне не часто приходилось играть какую-то роль, если вообще приходилось. Но я не о том. Я больше не мыслю своей жизни без вас. Вы ведь останетесь здесь. У меня это будет ваш наш дом. Он смотрел на Дину выжидающе. «Как это будет выглядеть? Я-то сама себе хозяйка. Мне не важно, кто и что обо мне подумает, скажет. А вы, вы преподаватель, заведующий кафедрой. Вы на виду у всего института». Дина понимала, что говорить что-то не то, но не могла найти нужных слов или остановиться. Константин Константинович усмехнулся с облегчением. «Давайте я сам об этом позабочусь, хорошо?» «Хорошо», — сказала Дина тоже с явным облегчением. «А можно мне отлучиться?» Поймав встревоженный взгляд Константина Константиновича, она поспешила объяснить. «У меня с собой ничего, ну совсем ничего». «Но вы же вернетесь? И вообще, почему опять вы?» «Дина, ты моя жена?» Дина смутилась до слез. «Да, Костя, я твоя жена». Костя сделал еще полшага и обнял Дину свободной рукой. Она обхватила его за спину и уткнулась лицом ему в плечо. Дина ехала за вещами в общежитие. Она отказалась от Костиного предложения вызвать такси. Ей нужно было хоть какое-то время, чтобы осмыслить происходящее. Все произошло слишком быстро, внезапно, можно сказать. Нет, она имеет в виду не их любовь, хотя и любовь тоже была стремительной. Предложение, сделанное Косте сегодня за обеденным столом, несколько часов тому назад в присутствии его друга, И вот теперь она жена, теперь она будет жена. Дина знала, что между этими двумя событиями, предложением и, как бы это сказать, и моментом, когда двое становятся мужем и женой, проходит время. Происходит еще одно событие – свадьба, белое платье и фата, загс. Гости кричащие горько. А у нее этого всего не будет. Нет, это, конечно, не трагедия. Это даже вообще не вопрос. Дина знала, что многие проходят через свадьбу и Изакс, уже став мужем и женой, точнее, став любовниками. Нет, и Изакс, и, и свадьба это по сравнению с любовью дело последнее. Просто все так быстро. Еще утром она была студенткой пятого курса, благополучно завершившей практику. Счастливой студенткой, влюбленной и любимой. А теперь вот жена. Что это такое, быть женой? Она не знала этого. Дина собирала в сумку свои пожитки, которых было не слишком много. Зимние она отвезла к маме, а здесь оставалось только самое необходимое. Она все еще не могла привыкнуть к мысли, что жизнь так круто меняется. Хорошо, что Веры уже нет. Ее практика тоже закончилась, и она уехала. Не придется объяснять, куда эта Дина снова отправляется вернувшись не так давно от родственников. От этой веры спасу не было. Хорошо, что Дина решила не врать ей с самого начала и сказала, что носит приготовленную на кухне еду в больницу Константину Константиновичу. Веренной колкости по этому поводу она пропускала мимо ушей, и та вскоре от Дины отстала. «Риммина место пока никем не занято», Их комната будет пустовать до 1 сентября. Нужно будет вернуться и сдать белье. А что она скажет 1 сентября? Ладно, до этого еще далеко решила Дина, заглянула еще раз в тумбочку, в шкаф, закрыла дверь и вышла. От общежития к Косте ехать с одной пересадкой, с трамвая на троллейбус. В сумочке его ключи. Ее ключи. Может, стоило подождать? Уехать на каникулы? Отдохнуть? Нет. Как же бросить Константина Константиновича? Костю, который все еще нуждается в ее помощи. И потом, она ведь ответила согласием на его предложение. Даже при свидетеле, при лучшем друге. Что же теперь, просить время на раздумье? «Где-где? А здесь лучше семь раз отмерить!» Услышала Дина вдруг внутренний голос и очень обрадовалась. «Ведь сейчас от твоего решения зависит не только твоя собственная жизнь». «Да, это-то меня и смущает. А вдруг это не любовь?» — сказала Дина. И сама ужаснулась такой мысли. «Но ты ведь можешь сказать мне?» Любовь это или нет? э так не пойдет. На этот вопрос ты должна ответить сама. Так будет лучше для тебя. Но если я не знаю еще, что такое любовь, настоящая любовь, ты что, не можешь мне помочь разобраться с этим? Дина готова была обидеться на друга. Я могу тебе помочь, только не так как ты этого ждешь от меня. — Ну, помоги хоть как-нибудь, — взмолилась Дина. — Ладно, — усмехнулся внутренний голос. — Для начала ответь на вопрос. — Чего я жду от наших с Костей отношений? — Прямо сейчас ответить? Дина была разочарована такой помощью. — Как хочешь. Можешь вообще не отвечать. Можешь и не думать об этом. Как не думает об этом большинство вступающих в отношения. Только с тем, что из этого получается, ты уже немного знакома. Я подумаю, сказала Дина. А чего она и вправду ждет от отношений с Костей? Ведь вот все так просто, а ответ не сформулировать. Чего она ждет? Да ничего не ждет. Просто хочет быть с ним рядом, видеть его, слышать, касаться. Хочет готовить для него. Ему же нравится, как она готовит. Хочет смотреть, как он с аппетитом ест приготовленное ею. Читать ему хочет. Ему тоже это нравится. «Хорошо», — произнес голос. Это все пока о тебе. А чего ты ждешь от него?» «От него? Ничего не жду?» «Совсем ничего? А его положение, обеспеченность, его квартира в конце концов?» «О чем ты? Ты и с ума сошел!» Дина едва не задохнулась от возмущения. «Ты хочешь сказать, что я полюбила Костю за его статус?» За его квартиру? Да я знать о ней не знала. Нет, ну ничего себе! Ладно, моя девочка, прости, что я так жестко повел себя с тобой, но ты молодец, я рад.